Глава третья. Бабет, Живоглот, Звенигрош и Монпарнас С 1830 по 1835 год нижним трюмом Парижа правила четверка бандитов — Звенигрош, Живоглот, Бабет и Монпарнас Живоглот был Геркулесом подонков. Ему служила берлогой Клака Аршмарион. При росте в шесть футов у него была каменная грудная клетка, железные бицепсы, дыхание, как ветер из ущелья, туловище великана и птичий череп. Казалось, перед вами геркулес форнесский, напяливший тиковые штаны и плисовую блузу. Живоглот, напоминавший своим сложением эту скульптуру, мог бы укращать чудовище. Он нашел, что гораздо проще стать одним из них. Низкий лоб, широкие скулы, меньше сорока лет от роду, и уже морщины у глаз, короткие жесткие волосы, заросшие щеки, не борода, щетина. Вот он весь перед вами. Его мускулы томились по работе, а тупой мозг отказывался от нее. Это была могучая сила, пропадавшая зря. Он стал убийцей от безделья. Его считали креолом. Возможно, что он был причастен к убийству маршала Брюна, так как в 1815 году служил насильщиком в Авиньоне. Имея за плечами такой опыт, он стал бандитом. Один из бывших наполеоновских офицеров, маршал Брюн, был зверски убит бандой реалистов в городе Авиньоне во время белого террора в начале реставрации. Легкий и бесплотный Бобет представлял полную противоположность грузному живоглоту. Бобет был тощ и умен, прозрачен, но непроницаем. Тело его, можно сказать, просвечивало насквозь, но зрачки не выдавали мыслей. Он называл себя химиком. Ему доводилось выступать и балаганным зазывалой у Бобеша, и клоуном у Бобино. В Сент-Мигеле, Он подвязался в водевилях. Это был мастер на все руки, говорун, который умел придавать выразительность своим улыбкам и значительность жестам. Он промышлял тем, что торговал на площадях гипсовыми бюстами и портретами главы государства, и еще тем, что рвал зубы. На своем веку ему случалось показывать разных уродов на ярмарках и быть владельцем фургона с оглушительной трубой и афишей, гласившей «Бабет, виртуоз-зубодер, член ученых академий, производит физические опыты над металлами и металлоидами, а также вырывает зубы, удаляет корни, оставленные его коллегами. Плата». «Один зуб — один франк пятьдесят сантимов, два зуба — два франка, три зуба — два франка пятьдесят. Пользуйтесь случаем». Это «пользуйтесь случаем» означало «спешите выдернуть как можно больше зубов». Когда-то он был женат и народил детей, но что стало с его женой и детьми, он понятия не имел. Он потерял их где-то, как теряют носовые платки». Редкое исключение в темном мире его окружающих. Бабет читал газеты. Как-то еще в те времена, когда он кочевал с семьей в фургоне, ему попалась заметка в вестнике, что некая женщина произвела на свет вполне жизнеспособного младенца с телячьей мордой. «Вот кому счастье!» — воскликнул он. Чтобы догадаться моей жене родить такого ребенка?» Впоследствии он все это забросил, чтобы взять в оборот Париж. Это его собственное выражение. Кто такой был Звенегрош? Сама ночь. Чтобы появиться, он ждал того часа, когда тьма зачернит небо. По вечерам он вылезал из какой-нибудь норы и снова прятался перед рассветом. Где находилась эта дыра, никто не знал. Даже в полной темноте. Разговаривая со своими сообщниками, он становился к ним спиной. «Точно ли звали его Звенегрош?» «Нет». «Меня зовут Никак», — говорил он. Если при нем зажигали свечу, он надевал маску. Вдобавок он был чревовещателем. Бабе отговаривал, «Звенегрош — это ночная птица о двух голосах». Звенегрош был загадочен, неуловим, страшен. Никто с уверенностью не сказал бы, есть ли у него настоящее имя. Звенегрош было только кличкой. Есть ли у него голос? Он чаще говорил животом, чем ртом. Есть ли у него даже лицо? Его никогда не видали иначе, как в маске. Он исчезал, словно растворяясь в воздухе. Он появлялся, словно вырастая из-под земли но поистине зловещую фигуру представлял собой Мон Парнас. Мон Парнас был совсем мальчик. Ему не исполнилось и двадцати лет. У него было смазливое лицо, губы точно вишни, прекрасные черные волосы, сияние весны в глазах. Он олицетворял собой все пороки и был способен на любое преступление. Дурное, перевариваясь, пробуждало в нем аппетит к худшему. Он начал с гамена, вырос в уличного шалопая, а из последнего превратился в грабителя. Ремеслом этого миловидного юноши, женственного, грациозного, сильного, томного и жестокого, являлся грабеж с убийством. Шляпа его была заломлена слева, по моде 1829 года, чтобы видна была взбитая прядь волос. Он носил Реденгот, хотя и не первой свежести, но великолепного покроя. Монпарнас был ходячей модной картинкой, но картинка эта не выходила из нищеты и занималась убийством. Единственной причиной, которая толкала этого молодчика на преступление, было желание наряжаться по моде. Первая же грязетка, бросившая ему какой красавчик, наложила печать проклятия на его душу, и обратила этого Авеля в Каина. Считая себя красивым, он пожелал стать щеголем. А настоящее щегольство — это прежде всего праздность. Но праздность бедняка — путь к преступлению. Мало кто из разбойников наводил такой ужас, как Монпарнас. В восемнадцать лет у него на совести было уже несколько трупов. Немало прохожих лежало, раскинув руки, ничком, в луже крови, на темном пути этого негодяя. Завитой, напомаженной, стали ей в рюмочку, неизменно сопровождаемый восхищением бульварных девок, с искусно повязанным галстуком, с костетом в кармане и цветком в петлиц. Таков был этот модник подземного мира.